Сидели вы и вот друг против друга присматривались. Князь Курбский был невесок, плотен, черноволос, короткие крепкие пальцы постукивают по столешнице, будто дробь выбивают, будто подгоняют: "Зачем приехал? Зачем приехал?" Вы его до солтык много выше, всё туловат, волосы и борода светлые, желтизной, глаза голубые, руки длинные, маслястые, плечи широкие. сидит против окна на самом свету но не щурится смотрит открыто прямо от великого сие ума или от малого так и не решив что думать курпский сам начал разговор государь и великий князь иванович илевич приказал поход за камень мне Подчеркнул последнее слово голосом, сердито глянул Салтыка и дальше, мягче, но с упреком. — Тебя ожидаючи, Иван Иванович, время упускаем. Очистилась от льда, сухона и двина очистилась, весть о том имею. На все воля государева, — неопределенно откликнул Салтык. — Повелел мне, государь, сибирский народ воевать. Значительно продолжил Курбский. А мне наказано было князцев под руку великого князя подводить, — живо откликнулся Салтык, — а войной, или как иначе, посмотреть по делу. А царя Тюменского их защитить, коли попросит, красным товаром одарить, а воевать только, если по-иному государево дело не мощно достигнуть. Курбский не нашелся, что ответил на такую прямую отповедь, встал, прошел с погорницы. Силдик подумал: вот что росточком князь не велика, а ноги тяжёлые, крепко сбит селён и нравом крут. Вот какие желудки на слух надулись. Тебе сам государь Иван Васильевич наказ давал. "Дяк Иван Волк меня напутствовал, но по государю услову". "Так то но ну так", будто с сомнением протянул князь, но спорить не стал. Сообразил, видно, что сомневаться в словах доверенного дьяка опасно. Не от себя напутствовал дьяк Иван Волк, от государя. Но на душе стало легче. Его, князя Федора Кубского, Черного, напутствовал на воеводство сам государь, а с худородным салтыком самолично говорить не пожелал, дьяку передоверил. Но не прост, сын боярский, совсем не прост. Он ведь как глазищем-то уставился». Не сморгнел даже. Вздохнул Курбский, спросил неврежно, как о пустяшном. — Не понял я толком из речей Дика и Стомы. Тебя вторым воеводой в Устюг послали, или как? — О том речи не было, — спокойно возразил Салтык. — Кто второй, кто первый? Сказано было, чтоб товарищами шли и друг друга слушали. На чем единодушно согласились, так и решить. Не случалось точно бы раньше, чтоб рядом два первых воеводы. Но то не моя воля, а государева. Курбский важно кивнул. Конечно же, государева, воля. Разве иначе решился бы сын боярский становиться вровень с ним, потомком великих князей Ярославских? Держится этот солтых с достоинством, но без дерзости. Видно, суждено им идти в одной упряжке. А кто коренным будет, кто престижным, время покажет. И Курбский сказал веско, — пусть будет так. Оба вздохнули с облегчением. Самый трудный разговор был окончен. Пока что окончен. Не сговаривая, сразу поднялись. В дверях Курбский пропустил Салтыка вперед, гостеприимничал. В трапезной палате за длинным стылом посадил рядом с собой. Салтыка кинул взглядом богатые застолья. Серебряные кубки и яндовы, Затейливые стеклянные кувшины с журавлиными шеями, Золоченное блюдо шириной в два локтя, А на блюде цельный кабан клыками щирится. Видно, дорогую посуду князь Федор привез с собой из водщины. Не видел такой посуды Салтык у наместника Челяднина В свой прошлый наезд в Устюг. Но небогатый стол... интересовался столкам, а люди, сидевшие за этим столом и пожиравшие глазами нового едо